Алекс Брэдвик. Проект погружения. Том 2. Глава 1. «Я, конечно, понимаю, что тепличные условия для человека вредны», — смотрел я на последний обоз с ресурсами, которые подвезли к месту строительства склада металла. «Но чтобы настолько? Да вы совсем охренели?» «Три дня спокойной жизни...» Три дня занимался строительством, ни в чем себе не отказывая. а Вот люди начали себя жалеть. С каждым днем я замечал, что они начинают тягать все меньше и меньше ресурсов. Все больше и больше начинают балдеть, болтать, отлынивать от работы. А сроки-то горят. Оставалось три с половиной дня, с учетом прошедшей сейчас половины дня. И задание будет провалено. И все строители будут вынуждены платить штраф. В том числе и я. «Ну, мы за честное слово работаем» пожал плечами человек, имя которого я не знал, и знать не хотел, так как хотелось дать в его выпившую морду. «А за так работать такое себе? Так что или так, или никак. Как убирайте? «Слушай, ты!» Злобно, но мило улыбнулся я, подойдя к нему и взяв его за шиворот. «Кусок говна! Отрыжка общества! Опухоль на теле честной общественности! Если не хочешь работать за так, ступай к распорядителю! Не хочешь, чтобы он тебе подсунул кота в мешке?» Работай на общество, пока это общество тебя не удалило. И кто меня удалит? Набрался он смелости, раскраснелся и оттолкнул меня, встав в типа боевую стойку. Ты? Ну давай, давай, раз смелый такой. Я мастер спорта по карате. Ты меня не смо. Миг, удар, и тело рухнуло. Вот только это был не я. Это был довольно крупный орк, ростом примерно под 2,10. С горой мышцы даже на руке толще, чем на моей ноге и торчащими клыками, которыми он явно уже кого-то загрыз, судя по следам на них. «Достал!» — потер он ребро ладони и глянул на меня. «Алкашня, чертова! Никакого понятия о чести и достоинстве!» «Я Грольм!» — протянул у меня свою лапищу, который мог спокойно схватить меня за макушку и приподнять над землей. «Тень!» — ответил я ему тем же, и улыбнулся, на что он на меня посмотрел, как на идиота. «Ты свое реальное имя не сказал?» Я тоже решил не говорить, и плевать, что все его тут и так знают. «Согласен», — кивнул он. «В чем проблема? В ресурсах?» «Именно», — кивнул я, смотря на недострой, к которому по факту осталось не так и много до полной готовности. «Если так и будет продолжаться, то мы эти чертовы 20% так и не доделаем до срока. Три с половиной дня осталось, а мы скатились до 3% в день». «Разберемся», — кивнул Орк. «Помогу организовать работу. Как раз там». Показал он пальцем вверх, уже привычно для всех нас тут жест, обозначающий реальный мир. Был бригадиром на заводе. Вот таких перевоспитывал, кто обществу не хотел быть полезен. А еще у меня знакомый тут есть, сейчас где-то в центре ошивается. Грольк звать. Он был начальником тюрьмы, пока на пенсию не ушел. Поможет. умеет людей вразумлять. Вы специально такие имена взяли? Улыбнулся я. Грольм и Грольк. Ну да, серьезно мина кивнул он. Мы друзья детства. А тут повезло. Внешность даже очень похожая оказалась. Не сговаривались. но ну и стали братьями. Может, свой клан создадим? Ну-ну, усмехнулся я. Успехов. И тебе, кивнул он, тень. Текущее задание. Название — склад металла. Описание. Работы по добыче необходимых для будущей деятельности города ресурсов налажены. Но город и его население столкнулись с проблемой его хранения. Металл — один из жизненно необходимых материалов который на свежем воздухе и под дождями начинает ржаветь. Необходимо построить склад. Прогресс – 7994 бревна из 10000 Срок выполнения задания – 1 неделя. Награда за выполнение задания – склад для хранения металла, общие достижения – 1000 эссенций душ за каждые сутки, на которые задание раньше построено, но не менее 1000 эссенций. Награда будет выдана при вкладе в развитие не менее 0,1% от общего вклада. Ваш вклад – 14,3%. Штраф за провал. Штраф на одну тысячу эссенции каждого участника строительства за каждый день просрочки. Разбросав те жалкие 20 бревен, что привезли на этот раз, я решил плюнуть, так как после в течение часа не было никаких поставок, и направился в комнату. Когда я сдал задание за разведку, указывалось, что мне будет еще награда в виде снаряжения и магической бижутерии. Вот только сразу-то мне не выдали, пришлось возвращаться но сделал я это уже под утро, лень было идти вечером, когда я расположился. Как оказалось, задание хоть и считалось выполненным, но награда за него не была выдана. Из-за этого оно все еще висело как не выполнено даже у меня, но с верной отметкой. Со снаряжением сейчас были огромные проблемы, особенно с бижутерией, но все же как раз сегодня мне должны были доставить в комнату первый сверток с требуемым заданием. «Николай!» — вскинул руку в приветственном жесте трактирщик. Сегодня приходил посыльный, оставил тебе сверток. Там что-то брякает. Тебя в комнату я отнес. Спасибо, Илюх, улыбнулся я ему. Обед готов? А то чувствую, пора обновить бонусы за своевременный прием пищи. А, -а, -а, -а улыбнулся он. Тебе уже начал капать этот бонус? Не ожидал. Ты третий, кому он начал идти. Только тебе на сутки раньше, чем остальным. Похоже, ты довольно хорошо развит. Есть немного, кивнул я. Так готов обед или нет? но через десять Анна закончит доделывать», — хитро улыбнулся трактирщик. «Анна?» — остановился я и удивленно посмотрел на него. «Решил работницу себя нанять?» «Тип того», — с широченной улыбкой на всю свою зеленую морду сказал он. «Просто у нее еле-еле получилось выбраться из первой локации. Она не ожидала такого, а выбор раз оказался не самый... хороший. В общем, на кухне она божественна. Ты бы видел, что она делает с льянталами». С чем? Скрибил лицо я. «Я... Что? Рыб мясный такая, усмехнулся он. Кто так прозвал, не знаю, но прижилось с первого раза. Вот теперь у нас есть блюдо, Лианта. Лично придумал. Сегодня дам попробовать на ужине. Заметана, кивнул я. Буду у себя в комнате. Доставишь обед туда. Без проблем, кивнул он. Заметив Элеонору, сидящую в дальнем углу трактира, я кивнул ей. Она сначала нахмурилась а потом мимолетно улыбнулась и кивнула мне в ответ. Мы с ней так толком не общались, да и не пересекались более. Но того, что было, уже хватало как минимум для того, чтобы улыбаться при виде друг друга. Она хоть и стерва, но задницы мы друг другу прикрывали, хоть и вынуждена. Андрея не видел самого своего прибытия. Он решил заняться полями, точнее, ему подкинули такое задание. Возвращался глубокой ночью, уходил рано-рано утром. Трудоголик зато на таких и держится все наше развитие сейчас. По слухам, ему стало интересно провести несколько каких-то своих экспериментов из сопрягающейся с земледелием области знаний. Может, быстрее урожай пойдет? Флаг ему, как говорится, в руки. Закрывшись в комнате, я тут же взглянул на стол. На нем лежало два свертка. Один большой, в нем было два предмета, второй поменьше. А там, скорее всего, была магическая бижутерия. Сначала я решил осмотреть маленький сверток. И был очень... «Неприятно удивлен. «Это прикол такой?» Держал я в руках все то же ожерелье, что было и на мне. Только цветом оно было немного другое. Чёрт, и не узнать, что дает эта херня. Магическое, чтоб тебя ожерелье. Дальше я раскрыл второй сверток и улыбнулся. Тут были металлические матовые налокотники, которые имели что-то типа шипов. В ближнем бою точно пригодится такое дополнение». Но ну и в качестве защиты тоже они были неплохи. Своей формой они напоминали треть круга, целиком закрывали локоть с внешней стороны. А внутри у них была мягкая подбивка. Падать на локти теперь будет не так больно. Обновки я решил сразу на себя нацепить. И стоило ожерелью занять свое место у меня на шее рядом с другим, как тут же я почувствовал легкость. Скорее всего, это можно описать так. И тут я решил присмотреться и сам подумать, что именно может эта хрень. «Так, мне стало легче. Значит, ожерелье либо снижает вес снаряжения каким-то образом, либо создает какую-то ауру легкости. Сильнее я не стал. Клинок бы стал легче казаться в руке. Значит, все-таки снаряжение делает легче». И тут же система отреагировала, даровав мне единичку умственной способности, а также открыв новый ремесленный навык, такой как опознание. Он был лишь первого уровня, но уже то, что он давал, позволяло облегчить жизнь многим. Изучено новое ремесло опознавания. Позволяет с вероятностью в 34% при верном мышлении определить свойство предмета. Максимальное качество магическое. Получен новый уровень ремесла опознания — первый уровень. Прогресс до второго уровня — 0 из 100. При повышении уровня на единицу — повышение шанса опознания на 1% для магического предмета. При повышении уровня ремесла на 10 — повышение максимального качества распознаваемого предмета. у ля, -ля. Улыбнулся я во все свои 32. Надо осмотреть все остальное. И я начал перебирать вообще все, что у меня было. Но ничто не давало такого же явного эффекта, как последнее ожерелье. Кстати, надо будет узнать про ранги снаряжения. Понятно, что есть обычное и есть магическое. Дальше какое будет? Вот тут уже вопрос. Надо плотнее заняться изучением местной системы. А для этого придется снова отправляться на поиски. Обед принесли ровно через 10 минут, как я ворвался к себе в комнату. Он был довольно сытным, а вот про содержимое мне знать не хотелось. До сих пор большая часть продуктов — переработка тех монстров, что убивают в лесу. Как оказалось, истребить их всех не удалось, и появились устойчивые логово, которые придется зачищать. Пока они опасности не несут, только пользу, но сто процентов потом придется собирать отряд и идти на зачистку. Дальше я снова вернулся на стройку. Как оказалось, пока меня не было, сюда успели подвести аж целых три полных телеги с бревнами. Работа сразу оживилась, и мы продолжили так называемое строительство. Вот только сейчас была одна особенность. Если в самом начале мы бревна просто складывали в обозначенную область, то сейчас приходилось правильно располагать материалы, чтобы они зафиксировались системой. Сто процентов дальше придется самим все делать, буркнул какой-то тролль, ростом который был около полутора метра. Но при этом силы в нем было не занимать. У кого-нибудь уже открылось ремесло строительства, нет? А меня открылось! Поднял руку кентавр, который за счет своей комплекции мог переносить и перевозить по два бревна. Вот только развивается хреново. Инструменты нужны нормальные. Черт! пнул камень тролль. Эта игра заставляет нас работать, как каких-то полусортных работозаменителей. — Почувствую себя на дне общества, усмехнулся я, и меня поддержало сразу несколько гогочущих глоток. Тролль покраснел, но ничего говорить не стал. Пару раз сжал и разжал свои кулаки, а потом посмотрел на кентавра. Они перекинулись парой слов, и оба ушли в сторону нашего места строительства. о, -о, -о, -о вскочил варвар. «Я тоже хочу строителем быть! Мне всегда конструктор нравился! талян погодь! Я тоже хочу послушать, как ты навык открыл!» Нас тут было всего разумных тридцать на постоянной основе, кому пока больше делать было нечего. Остальные то появлялись, то пропадали. И вот из этих 30 человек, примерно человек 20, тут же подорвались на ноги и побежали слушать лекцию нашего четырехкопытного, как он получил свое ремесло. Стоило новой телеги приехать, как весь материал с нее тут же растащили. Я даже не ожидал такой прыти. Хотя тут скорее коммерция, строительство скоро станет очень востребованным. Богатые, типа Меня, не захотят морать руки, а будут нанимать работников за эссенцию, а те будут брать задания и строить. Так получать навыки и развивать их. Не всем же быть бойцам. Мне же лекция была неинтересна. И так внес огромную лепту в развитие этого здания. Можно было официально ретироваться. Выполнить до конца смогут и сами. А вот мне уже надоело в городе сидеть. Да и демоны начинают возмущаться, требовать жертв. Может, найти Элеонору и с ней пойти к распорядителю? Чем черт не шутит, может, он уже созрел для нового задания для нас? Поднявшись на ноги, я отряхнулся. Все же пыли тут было немало, и направился в центр города. За эти три дня еще больше зданий отчистили от растительности, что взяла в плен этот город, а часть разрушенных домов начали переделывать под временное жилище. Не у всех была эссенция для покупки комнаты в трактире, но зато хоть так выкручивались. Молодцы! Пока я шел, мимо меня пролетела моя недавняя знакомая, с которой свела судьба в лесном домике. Лиз куда-то неслась на всех парах, причем почти в прямом смысле слова летела. Я даже почти не замечал, в какой момент она касается ножками поверхности, так быстро так переставляла свои длинные ноги. Но поздороваться она со мной не забыла, а я ей ответить не успел. «Обзаводишься знакомыми?» Ледяной голос со спины застал меня врасплох, из-за чего я даже дернулся и машинально положил руку на рукоять своего меча. «Твою налево, Эля!» — рыкнул я на эльфийку, которая стояла в тени разрушенного дома и улыбалась а ее глаза как-то неестественно светились зеленым. «Черт, чтоб тебя! Пересеклись с ней, когда я возвращался со своего задания, а ты-то тут кого поджидаешь?» «Тебя», — спокойно сказала она, выпрямив до этого скрещенные под грудью руки, и с цоконем своих ботинок подошла ко мне. «Распорядитель хочет нас двоих видеть. Сказал, что ты созрел со мной на миссию идти». «В каком смысле созрел?» — не понял я а потом вспомнил свои собственные мысли про то, что надо с этой ледышкой пересечься. Вот черт системный, они и в головы наши лезут. «Ты о чем? нахмурилась она. «Потом расскажу. Пока только теория. Выйдем на миссию, узнаешь, что я имел в виду». «Ну, как хочешь». Пожала она плечами. Вместе мы направились в центр города, где до сих пор стояло одно-единственное здание. Странники слишком сильно распылились по территории схватились за все и сразу, пытались везде ухватить кусочек побольше. Вот они развивались толком. Но это не видно пока на общем фоне, в частности, в некоторых направлениях были прорывы в развитии. «Сейчас», — приостановил я ее, — «дай я гляну на свои характеристики». «Я тоже хотела». Мы вместе подошли к огромному светящемуся фиолетовому монолиту и проложили к нему ладони. Перед глазами все так же выскочила менюшка, у которой большинство функций было заблокировано. Мне они были и не нужны. Я просто хотел глянуть на то, что из себя сейчас представляю. Пока работал на стройке, смог развить умственные способности на единицу, плюс еще прибавка за открытие нового ремесла. И в итоге у меня стало 9 единиц в разуме, если так можно сказать. Плюс один раз криво установили один элемент настройки, бревно начало падать, а никто не обратил на это внимания. Я тогда кому-то спас шкуру, какой-то варварше. За это дали единичку восприятия. И из-за этого у меня было достигнуто три предела из пяти. Оставалось только ум до самого конца развить и спиритические способности. «Тебе много до закрытия первой звезды?» Первый спросила меня эльфийка с интересом, осмотрев меня, а после улыбнувшись. «Немного. Хм... А ты интересен». «Чего?» — убрал я руку от монолиты и посмотрел на нее. «А ты-то откуда знаешь, что мне немного осталось?» «Оценка», — развела она руками. Полезный навык. Советую тоже получить его. Могу научить. Не за так, конечно. «Ничто в этом мире просто так не дается, усмехнулся я. «Именно так», — кивнула она. «Ты мне поможешь закрыть звезду, а я тебе дам оценку. Поможет в будущих битвах, особенно с твоим классом источника. Тень». «Фрост», — посмотрел я на нее, и она кивнула. «Хм». «А тебе подходит. Может, в задницу имена, и будем так друг друга называть. все же нереальный мир». «Я только за», — согласилась она, медленно и загадочно моргнув. «Фрост, мне нравится. А теперь пошли к распорядителю. Там какое-то важное задание нас ждет.